Глава девятнадцатая. Полчаса спустя Логан сидел на переднем сидении машины Кейтлин и осторожно ощупывал кончиками пальцев три аккуратных стежка на голове, точно на линии роста волос. Дворники машины равномерно постукивали, упорно стирая дождевую воду со стекла. «Надо сказать, для сельской больницы здесь очень прилично», — заметил Логан. На все про все понадобилось каких-то двадцать минут. Даже в Глазго такого быстрого обслуживания не получишь. — Ну да, весьма неплохо, — согласилась сержант МакКоури. Я имею в виду, вы вошли, размахивая удостоверением и заявляя, что это срочное служебное дело. Но все же подкинуть дровишек в огонь никогда не помешает, — отозвался Логан, глянув сквозь лобовое стекло на здание полицейского участка, темнеющего впереди. А дождь здесь когда-нибудь вообще прекращается. Временами, да, и тогда бывает очень славно. А когда нет, то полный абзац, как мне кажется. Именно так, черт возьми, — подтвердила Кейтлин. Она зарулила на парковку перед участком и сдвинула маленький рычажок, включающий автоматическую тормозную систему. Кейтлин всегда казалось, будто тот факт, что система включалась рычагом, лишает ее права называться автоматической. Однако это было все же лучше, чем тянуть за полномасштабный рычаг тормоза, как это было в ее предыдущих машинах. «Ну ладно», — произнес Логан, отстегивая ремень безопасности. «Давайте посмотрим, что мистер Уокер может сказать в свою защиту». Он взялся за дверную ручку, но не потянул за нее. «Я хочу, чтобы вы присутствовали на допросе. Я. «А как же инспектор Форд?» «Он устал, ему нужен отдых. И, кроме того, Бен спустит мне с рук даже убийства. Я хочу, чтобы вы следили за соблюдением правил». «Хорошо?» Кейтлин кивнула. «Конечно. Нет проблем, сэр». «Что ж, лады», — сказал Логан, потом наконец-то потянул за ручку и открыл дверцу. «Пойдемте, посмотрим, что там у нас». «Вам бы сначала, наверное, следовало переодеться, сэр», — напомнила Кейтлин. Логан посмотрел на свою рубашку. Что уж там, выглядела она кошмарно. Насквозь мокрая, испачканная грязью и с одной стороны в пятнах крови. Если добавить к этому шов на голове, то вид у него, вероятно, был устрашающий. «Нет, не нужно», — возразил Джек, вылезая под дождь. Это создаст дополнительный эффект. Логан и Кейтлин сидели за столом напротив Эда Уокера в одной из двух допросных комнат участка. Аудио и видеозапись была включена и регистрировала каждое слово и движение. Какой-то молодой юрист из местной конторы был безжалостно извлечен из своего теплого дома и теперь просматривал пачку документов, врученную ему инспектором Фордом, Сразу же по прибытии он представился как Лоуренс как-то там, хотя Логан так и не понял, имя это или фамилия. Впрочем, старшему инспектору было плевать на это. Извините, извините, я недолго. Лоуренс лизнул палец и перевернул страницу. Он читал быстро, беззвучно шевеля губами. Кресло Логана заскрипело, когда он откинулся на спинку и очень выразительно вздохнул. «Извините». Голова вокера была опущена, взгляд устремлен на столешницу. Как и Логан, он не успел обсохнуть, хотя промок далеко не так сильно, как детектив. Кожаная куртка защитила его от самых худших проявлений непогоды. «Вот так?» «Готово. Извините», — зевком произнес Лоуренс, поднимая взгляд от бумаг и кладя последний документ на стол. «Итак, что вы, где он?» — спросил Логан, отмахнувшись от вопроса молодого юриста, прежде чем тот успел договорить. «Что ты сделал с мальчиком?» «Говорю вам, я его не видел», — ответил Уокер, поднимая глаза на старшего инспектора. «Тогда почему ты прятался, Эд? Почему бежал? Почему рассадил мне голову фонариком?» — спросил Логан, указывая на швы на своей голове. «Если ты не имеешь никакого отношения к похищению Конора, зачем ты все это сделал?» «Потому что я уже сидел, ясно?» — выплюнул Уокер. «Знаю я, какие вы все. Бывший зэк, живущий по соседству с пропавшим ребенком. Знаю я, что вы подумаете». Логан подался вперед, положил руки на стол и сплел пальцы. «Поверь мне, Эдди, ты понятия не имеешь, что я думаю». А если б ты знал это, если б ты хотя бы чуть-чуть представлял, что сейчас происходит у меня в голове, могу тебя уверить. Ты бы сейчас болтал, как нанятый». Лоуренс бросил взгляд на сержанта Маккури, но она это проигнорировала. «Где он?» — снова спросил Джек. «Говорю вам, я не знаю. Я только слыхал, что он исчез вечером в пятницу. Я не видел его с... не помню». «Кажется, со среды». «Где ты видел его в среду?» «Он возвращался из школы». «Ты следил за ним?» Уокер сокнул языком. «Из окна». «Ну да, из окна, понятное дело». «А не через дыры в потолке его комнаты, которые ты просверлил?» Уокер фыркнул. «Какие дыры? О чем это вы?» «Мы к этому еще вернемся», — пообещал ему Логан. «Тебе не кажется, что мы ходим вокруг да около главного вопроса?» Он понизил голос и медленно, выговаривая каждое слово по отдельности, повторил. «Где? Сейчас? Конор? Уокер провел языком по передним зубам и запустил пальцы в бороду, которая в жизни выглядела еще хуже, чем на фотографии. «Нигде?» «Что?» «Зазеркалье!» «В космосе, на той стороне Земли!» Уокер подался вперед и заговорил громче. «Я сто раз вам сказал! Я не знаю, где он, мать вашу! Я не причинил бы вреда ни одному ребенку, тем более ему! Если б я знал, где он, то сказал бы, но я не знаю, понятно? Не знаю!» Логан прищурился. Крепче стиснул руки. Так он, по крайней мере, не сожмет их на глотки Уокера. Он злился на себя за то, что пригласил Макури и в то же время испытывал облегчение от того, что она здесь. «Что ты имел в виду под «тем более ему»?» «Что в нем такого особенного?» «Что?» «Ничего», — отозвался Уокер. Он откинулся назад и отвел глаза, не глядя на Логана. «Да нет, что-то есть. Ты специально выделил его. Ты не причинил бы вреда ни одному ребенку, тем более ему». «Почему ты не стал бы делать ему ничего плохого в частности?» — настаивал Логан. «Потому что он ребенок моих соседей. Что такого-то?» Логан рассмеялся. «Соседей? Это не Рамси-стрит, Эдди. Ты заселился в этот дом незаконно, самовольно. А это? На случай, если твои судебные адвокаты тебе еще не сообщили, явное нарушение условий испытательного срока». Лоуренс чуть заметно улыбнулся и одновременно нахмурился, словно услышал шутку, которую не совсем понял, но которая, как он подозревал, относилась и к нему тоже. «Это верно, сержант Маккури?» «Прямое нарушение, сэр», — подтвердила Кейтлин. «Грубое нарушение», — перефразировал Логан. «Однако считаете ли вы, что в данный момент это самая большая проблема мистера Уокера?» «Отнюдь?» Я бы сказала, что это наименьшее из его проблем, сэр. Слыхал? Наименьшее из твоих проблем. Логан ткнул большим пальцем в сторону Кейтлин. А она свое дело знает, можешь мне поверить. Он стал отсчитывать на пальцах. они не ли нам все эти проблемы? Незаконное проникновение в жилье, самовольное заселение, порча строения, хранение наркотиков класса «Б», нанесение ранения офицеру полиции посредством большого грязного фонаря и... Ах, да. И мы забыли последнее. Похищение ребенка. Он покосился на Кейтлин. Я ничего не упустил. Не следует ли упомянуть незаконное проникновение дважды, сэр? Спросила сержант Маккоури. Баржа? Баржа? Да, черт побери. Про баржу я и забыл. Джек широко ухмыльнулся Уокеру поверх стола. «Я же говорил, что она свое дело знает. Потенциально ты получишь за это большой срок, весьма большой. Если б я занимался этим делом, то накинул бы тебе полгода за одно только нынешнее состояние моей рубашки, не говоря уже о том, сколько тебе полагается за все остальное». Задумчиво прикусив нижнюю губу, детектив покачал головой. «Нет, не похоже, чтобы твои дела сейчас шли хорошо, Эдди. Совсем не похоже!» На некоторое время Логан умолк. «Пусть Уокер в тишине обдумает сказанное и усвоит его смысл. Было важно дать некоторое время на то, чтобы все это всосалось и переварилось. Если знаешь, на что смотреть во время допроса, то буквально можешь увидеть момент, когда вся тяжесть ситуации обрушится на подозреваемого. И тогда можно будет наблюдать, как мысль о длительном сроке и всех его ужасных последствиях укореняется в его голове. Именно это и происходило сейчас с Уокером. Его дыхание участилось, глаза увлажнились, а губы, спрятанные где-то в гущу лохматой бороды, задрожали. Есть! «Конечно, мы многое из этого можем оставить за кадром», продолжил Логан, понизив голос до заговорщицкого шепота. Незаконное проникновение, травка. Он указал на рану на своей голове. «Я даже готов вычеркнуть вот этот пункт, Эдди. И я говорю, это не просто так». «Верно, детектив-сержант МакКоури?» «Да, босс, вы говорите, это не просто так». «Я не говорю это просто так», — перефразировал Логан. «Мы можем сделать и это. Я и она. Мы можем сделать так, чтобы все остальное не фигурировало в деле. Вот такие мы добрые, да? Но ты должен сказать нам, где конор Эдди?» «Не знаю». «Ну, давай уже. Речь идет о твоем будущем. Я не знаю». «У меня не так много терпения, поэтому я спрошу тебя еще только один раз», сказал Логан, подавшись вперед, и помимо воли, оскалив зубы, точно волк. «Где Конор? Что ты с ним сделал?» «Ничего! И нахрен не знаю, где он! Я вам уже сто раз сказал!» выпалил Уокер, по щекам его катились слезы. «Если б я знал, я бы сказал! Ну, клянусь, я не знаю!» «Мне кажется, ты лжешь, Эдди». Лицо Уокера было покрыто смесью слез и соплей. Плечи его содрогались. Он беззвучно плакал, зажмурив глаза. «Наверное, следует сделать передышку», — вмешался Лоуренс. «Он получит свою передышку, когда скажет нам, где мальчик», — возразил Джек. «Он говорит, что не знает», — напомнил юрист почти извиняющимся тоном. «Я слышу, что он говорит, но не верю ему». Парировал Логан. «А что насчет плюшевого мишки и конверта? Откуда ты об этом узнал?» Уокер всхлипнул и вытер глаза рукавом. «Какой мишка? Что вы несете?» «Хватит мне лапшу на уши вешать!» Рявкнул Джек и ударил кулаком по столу. Лоуренс подпрыгнул в своем кресле. «Плюшевый мишка, которого ты оставил на крыльце вместе с фото! Откуда? Тебе известно про надпись!» «Какой мишка?» «Какое фото?» — спросил Уокер и посмотрел на своего адвоката в поисках поддержки. «Я не знаю, о чем он говорит». В дверь постучали. «Что такое?» — прошипел Логан. Дверь слегка приотворилась, и в щель одним глазом заглянул Констебль Халет. «Босс, можно вас на минутку? Я сейчас занят. Это важно. Вам следует это увидеть». Логан мрачно уставился на Уокера. Я сейчас вернусь. Используй это время с толком, Эдди. Подумай о том, что выбрать. Это не займет много времени. Он встал и навис над арестованным. Тем более, что времени на раздумье у тебя осталось мало.